Глава третья. Разминка перед обедом или учи матчасть. Двигатель моего Ишака был уже запущен. Незнакомый техник-лейтенант сунул мне в руки шлемофон, тяжелый, с наушниками и разъемом для радиостанции. Но ларингофонов не было, как и передатчика. Все поднимали две руки с флажками, и я сделал то же самое. Плохо, что не успел познакомиться с ведомым, но куда деваться. Номер на хвосте у меня двадцать первый, очко, неплохо, а у ведомого двадцать второй, два туза или перебор. Посмотрим, ху из ху. Я следую на старт вслед за номером двадцатым или одиннадцатым по счету, а по факту получилось шестым, так как выскакивали машины из укрытий попарно. двадцать второго вижу показываю ему двумя пальцами в задание пока неизвестно слышно было только головневое за которым и выстраивается наше звено четные звенья занимают места левее нас звено командира побежало вперед наш ведущий девятнадцатый номер увеличивает обороты и мы тоже уходим вперед чуть при отстав от первого и второго звенья Давненько я не летал в таком составе. В 12.12 .12 я услышал задание. Всем, я Борис. По докладам ВНОС к аэродрому «Булгарийка» следуют большие группы истребителей и бомбардировщиков противника. Перехватить и уничтожить. А чё, хороший приказ? Главное, понятно, уничтожай. Хоть бы слово о высоте и прочем. «Здесь тоже хороши. Идем все на одной высоте, растекшись как блин по сковородке. Слов нет, одни слюни». Прибавляю, подхожу к ведущему и показываю ему, что надо уйти выше. Тот показывает рукой вперед, дескать, все идут, и я иду. Я злобно большим пальцем показал наверх. И повел свою пару выше. А он, нормальненько так, пристроился сзади меня, встав на мое место в звене. Покачиванием крыльями и, доворотом в сторону цели, показываю на появившегося противника. И, наконец, слышу его голос. «Десятый девятнадцатому. Слева десять тридцать, эшелон три. Выше вас, группа самолетов противника. Как поняли, прием?» «Один девять, понял. Займись прикрытием». «Двадцать первый. Слышал? Вопрос?» Мне пришлось покачивать крылышками и ползти еще выше, чуть довернув южнее. Так, чтобы зайти от солнца. Как только солнышко заиграло на капотах неизвестных мне самолетов, валюсь на крыло и двумя руками показываю остальным, что строй фронт. Сам чуть придержал машину, давай остальным выстроиться. Но, блин, только высоту зря потеряли. Восемь куриц бросились во все стороны и оставили бедные потезы двенадцати нашим истребителям. А мы вновь полезли наверх и отходили на юг. На западе снова видны новые точки. Так что банкет продолжается. А вот с топливом у нас, ну, совсем не очень хорошо. Благо, что Булгарийка почти под нами, так что в случае чего сядем. Меня поняли и все убавились. румыны идут ниже нас здесь другие самолеты и головневая 19 предупредил четвертое звеной ермака атаковал ракетами в лоб ликов лосей по-польски у нас в квартире г а у вас 6 харей прикрывают лосиков прикрой атакую но толстый лопыша не дает возможности быстро набрать скорость а атаковать в лоб себе дороже У восемь пулеметов, пусть и смешного калибра. Так что только сверху и один раз. Потом хрен догонишь. Ведущий Харь мою атаку пропустил, выцеливал идущего в лоб пятнадцатого. Горит он славненько. Даром, что зажигалками их наши называли. Но потери ведущего мало отразилось на характере боя. У них было преимущество в скорости, и румыны попытались его разыграть. Вот только Харь проигрывает любой машине скороподъемности, и я перевел бой на вертикаль. Еще один задымился и вышел из боя, но у нас уже горят лампочки у всех. Выручила вторая эскадрилья, дав нам возможность плюхнуться на Булгарийку. У нас еще одна потеря. Пятнадцатого сбили, вернее, ранили, и ему пришлось прыгать. переть на восемь пулемётов в лоб, не имея даже бронестекла и нормальной противопожарки. На это мог решиться только, затрудняюсь, классифицировать. Поступок, конечно, геройский, но минус одна машина и минус лётчик. Нам плеснули в баке немного топлива, переснарядили боезапас и выпроводили домой, в Болград. По прилёту мне засчитали два «Харикейна», Второй линию фронта не перетянул. И поставили в пример всему полку по части грамотного использования тактического построения. Тут стоит сказать спасибо не мне, а той программе по тактике, по которой я заканчивал качу. Она учитывала опыт Отечественной войны. А дальше начались проблемы. Поставили мне снятый передатчик, а он мог только издавать хрипы и стоны. Впрочем, примерно так же обстояло с ними у всех. Стоило только удалиться от пункта управления, как шум полностью забивал полезный сигнал. Я был в курсе, что эта проблема существовала и была решена в 1942 году. Нам об этом говорили, и кафедра радиооборудования у нас в училище была. Но за два выпуска до нас умер полковник Щербицкий, на чкав который драл на экзамене три шкуры с каждого курсанта. Вместо него назначили подполковника редько у которого была классная дача на левом берегу Волги. Мы вчетвером с моими приятелями-одногруппниками помогли ему провести водопровод и сделать по его проекту систему полива. После этого все зачеты и экзамены у нас принимали автоматом. Третий курс. То есть этот курс я прошел мимо. Помню, что что-то сделали с преобразователями, на что именно? Давно вылетело из головы за ненадобностью. У нас же было и есть все просто. Что-то не работает, вызывай спеца и принимай работу. Можешь покочевряжаться, что хотелось бы вот так и вот так. Можешь потом ему сказать, что больше вас сюда приглашать не буду, и пусть как хочет, так и зарабатывает деньги. А клиент всегда прав. А здесь никто, подчеркиваю, абсолютно никто не знал, что делать. Даже два крутых спеца с местной радиостанции из Болграда. Не существует теоретической базы для этого. Говорили мне, учима часть. Там за это так пи... а бьют. Я четко для себя понял, что я, конечно, инженер по эксплуатации авиационной техники по гражданскому диплому. Но как был лётчиком, таким и остался ручка с лучкой и получка. Три основных критерия. Ручку тягать я умею, но мозг манагера — это вам не хрен собачачий. Если нет в этом месте, то есть за границей, там можно купить, а во время войны — украсть. Чётко уловив, что товарищи с радиостанции ни хрена сделать станцию не могут, Я тут предложил командиру вывести их к упавшим истребителям противника, пусть глянут там, что и как. Открутят чего, поправят, может, чего и поймут. А там, глядишь, и сделают. Предложение было принято, тем более что зафиксировать места падений необходимо, чтобы комар носа не потащил. На двух у вывезли мужиков на место, в первую очередь к севшему на вынужденную Харикейну. а потом прошлись по сбитым ярком или иркам организовали перевозку в болград почти целехонькогохриккена у него только вытекло топливо внимательно смотрели останки четырёх машин румынского производства нашли умформеры радиостанций и тут я вспомнил где собака порылась снимайте вот эту хрень аккуратненько и вот эти проводочки высоковольтные И полетели. асау зарисовал со всеми изгибами и кольцами эту разводку. Полностью всю убрать не удалось, но часть проблем ушла. Появилась возможность хоть что-то слышать и передать по назначению. На следующий день, когда притащили Харри, я увидел то, что не смогли увидеть ни радисты, ни наши специалисты. Магнето, а их четыре на Харикене, и три на Ишаке, У Харри были закрыты сетка из проволоки. Поставили аналогичное себе, и связь у меня заработала. И я с ужасом подумал, что бы было, если бы сюда попала жертва ЕГЭ или бакалабр. Но это было позже. В тот день было еще два вылета. Безрезультатных противник отворачивал, бросал бомбы в поле и уходил. А потом, наверное... писал докладные о том, что 67-й полк и Болградский аэроузел уничтожены. Мы же позвенно патрулировали над аэродромом, причем днем и ночью. Практически все летчики полка нормально летали в СПУ и ночью. Вечером на аэродром приземлился УТИ-4, сопровождаемый шестеркой истребителей. Прилетел командующий ВВС округа генерал Мичугин, который еще днем отметил боевую работу нашего полка. Всех летчиков, которые имели в тот день сбитые, выстроили перед штабом, одного из них уже не было. Безвозвратную потерю понесла 4-я эскадрилья, лейтенант Макляк погиб в воздухе при атаке самолета «Савоя». Полк за первый день войны достоверно уничтожил 26 самолетов противника. Повредил еще 18 Полная эскадрилья выстроилась перед начальством. Это были те летчики, которые добились успеха в первый день войны. Выстроились все согласно воинским званиям. Возглавлял шеренгу капитан Артамонов. Четвертая эскадрилья. Затем семь человек. Первые девять, должно было быть 10 представителей остальных подразделений. Вне строя еще двое, командира замполит. которые тоже внесли свой вклад в этот результат. Ну, она на Шкентеле я собственной персоной. Сейчас будет решаться самый главный вопрос. Какой воинской части я принадлежу? Орденов и медалей не вручали, этот порядок еще не заведен, и у Мичугина наград с собой не было. Он объявлял благодарности каждому за несение в личное дело. А мое личное дело непонятно где находится. Тарутина, аэродром-подскок. Сейчас на этом провалюсь. Надо следить за языком. Они подошли ко мне минут через пять. Если завалить этот экзамен, то все на смарку. Младший сержант Суворов, пять сбитых лично, один в группе, наш главный специалист по истребителям, один мастер Шмидт, два Харикейна, два ИАР-80 лично и еще один ИАР со мной. и полковым комиссаром Мехковым в группе. — А, и до сих пор младший сержант? — не Непорядок, товарищ майор? — За что понизили? Он еще утром был в другом полку, в 146-м РАП. Мессера он завалил неподалеку от нашего аэродрома подскока, был сбит, за кодрой, вышел на подскок, а мы с комиссаром и старшим летчиком первой эскадрильи вылетали на у прута были обстреляны зенитками жеглов был ранен сели там жеглова увезли в госпиталь площадка неприкрыта постоянно подвергается штурмовым ударам попросили суворова помочь перегнать машину жеглова сюда по дороге вступили в бой вместе с истребителями двадцатый сад показал себя грамотным воздушным бойцом возможности отправить его в тыл не было я предложил ему занять место и должность жеглова и обещал перевести его сюда на постоянной основе. Пять самолетов он сбил уже в составе нашего полка, товарищ генерал-майор. А, ну тогда я его знаю, сам его и старшину младший отправил. Драку устроил и жениться отказался на дочке главы района. На б***ях, не женится, товарищ генерал-майор. Вот он опять за старое. Впрочем, какое-то сейчас имеет значение, кто с кем спал до войны. Ну что, хочешь перейти сюда? Там я правым ведомым летаю, а здесь уже звено вожу. оно ну, хорошо, раз прижился здесь, то и оставайся. Из теплицы. Документы заберите. А что со званием его делать? Он старший летчик эскадрильи, очень тактически грамотный боец. Ну, заберете документ, подавайте на младшего, подпишу. На сегодняшний день у него лучший результат в округе, а может быть и во всех ВВС. Так что в Москву пойдет под новым званием. Благодарности он мне не объявил, но я не в претензии. Получив в штабе полка направление, подписанное тут же командующим, я забрался во вторую кабину У-2, и мы вылетели в теплицу. Летели долго, сели ночью, в штабе был только дежурный, которому строго по уставу доложился и передал копию направления на перевод. О своих заслугах перед Отечеством предпочел скромно умолчать. Доложил только о результатах утреннего вылета, что все сбиты, двое погибли. Расписался в журнале боевых вылетов, где и напротив моей фамилии стояло три печатных буковки НБЗ. Кроме того, доложил дежурному, что меня сюда доставил связной самолет командующего ВВС округа, и надо срочно его вернуть. Ночтаб спал в соседней комнате. Его разбудили, тот недоуменно посмотрел на меня. Я ведь, по его данным, был уже с утра покойником. Тот прислонил круглую печать в учетном листе, скрепил все своей подписью и сунул папку в коричневатый пакет, на котором была надпись «ДСП». Сургучная печать скрепила хвостик обратной стороны конверта, Заходить и забирать свои вещи я не стал, сказал, что все они на аэродроме в Тарутино. Буду жив, еще куплю. Тем более, что получил отпускные и денежное довольствие за 22 дня безупречной службы в июне 1941 года. Садиться в Тарутино я отказался, сказав, что «не успеем до восхода вернуться домой». Пока мой личный пилот транспортировал мое тело к месту постоянного расположения, я вскрыл пакет и прочел собственноручную автобиографию, заодно рассмотрел дипломы и характеристики из тех мест, которые были перечислены в личном деле. После этого бумаги перекочевали в мой персональный секретный портфель, доставшийся мне по наследству от Жеглова, с нашлепками из кожи и зеленой пластилиновой мастикой, для опечатывания секретных документов. Послюнявил печатку, найденную в тумбочке Жеглова, за которую уже я несу полную ответственность. Такую бумагу я подписал после того, как решился вопрос о переводе и прислонил ее к двум местам на портфеле. Внешняя часть полного сохранения секретности была соблюдена. По прилету просто передал... Весь портфель в штаб полка и пошел спать в комнату номер 4, разделенную перегородкой между мной и адъютантом эскадрильи. По должности я младший его, но являюсь секретоносителем. Самое смешное из-за наставлений по тактике ВВС.